Глава девятая. Выпьем с горя. Дома нас ждал Эрик, устало удовлетворенный и пахнущий духами Хелены. А ведь, судя по наличию полных кастрюль, он уже успел прогуляться до таверны и обратно. Заметив, как я морщусь, принюхиваясь к запаху чужой женщины, напарник весело рассмеялся, с сочувствием посмотрел на обоих лордов и, выдав «накрывайте на стол, я тоже еще не ел», убежал наверх. Когда он минут через пять-семь спустился вниз, духами Хелены от него уже не пахло. Зато по всей столовой клубились ароматы жареной в каких-то пряностях говядины. Но прежде чем сесть за стол, я подошла к полочке с алкоголем полюбовалась на имеющийся выбор и взяла двухлитровую бутылку с виски, позаимствованную в прошлом году у отца, чтобы стояла исключительно на крайний случай. Так вот, по-моему, время пришло. Я выставила на стол стаканы и бутылку, а Эрик, как хозяин дома, ее открыл и налил себе и обоим лордам. Дело еще не закончено, но мы заслужили небольшой отдых произнес мой напарник, делая небольшой глоток. Оба лорда переглянулись, словно заключая взглядом временное перемирие, а потом тоже оба одновременно сделали по глотку. Они так и пили вдвоем. Едва один тянулся к стакану, второй тут же брал в руки свой. Эрик только отслеживал, чтобы в этих двух стаканах плескалось виски. Сам он вскоре начал лишь делать вид, что пьёт. Я вообще предпочла воздержаться, так как и в трезвом состоянии не слишком хорошо контролирую свое поведение, а уж если позволю себе слегка расслабиться, могу начать творить глупости. Сейчас и без этого обстановка напряженная. Лорды пили молча. Закусывали, что уже неплохо, но молчали мрачно и как-то искряще. Им было что сказать друг другу, но они сдерживались. Когда бутылка оказалась опустошенной больше, чем наполовину, я пожелала всем спокойной ночи и отправилась якобы к себе в комнату. На самом деле, какое-то время я стояла на втором этаже прислушиваясь и надеясь, что крепкий алкоголь все же сумеет пробить брешь в прочной защите Рауля и Патрика. Им надо было расслабиться, обоим. Мне бы тоже не помешало. Именно для этого я захватила с собой в спальню маленькую бутылку с вином. Но сначала хотелось убедиться, что виски было выпито не зря. Хлопнула входная дверь. Эрик тоже объявил, что ему надо прогуляться. Однако на первом этаже еще минуты две висела тяжелая вязкая тишина. Только слышно было, как разливают, а потом выпивают виски. «Вы настойчиво оказываете знаки внимания моей невесте». Наконец-то начал Патрик, со стуком поставив стакан на стол. «Если бы она была вашей женой, лорд...» Я бы воздержался от выражения своих чувств. Но она всего лишь невеста. Рауль вел себя гораздо спокойнее. По крайней мере, стука стакана я не услышала. У нас с вами одинаковые цели. И я рад, что вы честный соперник, лорд Краухберн. Именно поэтому я искренне вам сочувствую. Возможно, продолжая вы оставаться сыном министра с гарантированным стабильным будущим, «Мне было бы проще. Я бы понимал, что не смогу преодолеть взятую вами планку и сконцентрировался просто на продвижении вверх до более-менее достойного для предложения брака уровня. К тому времени леди Шарлотта уже стала бы моей женой», — уверенно процедил Патрик, а я от волнения сжала пальцы в кулаки, закрыла глаза и мысленно сосредоточилась лишь на одном — чтобы Рауль не проговорился о моем согласии затянуть помолвку подольше. Но буквально через пару секунд мне стало безумно стыдно из-за своей трусости. Я пообещала, значит, должна отвечать за свои слова. Конечно, не хотелось бы, чтобы Патрик узнал об этом, особенно теперь и таким образом. Это будет жестоко. К тому же я до сих пор не определилась, вернее не убедилась что рауль готов и подходит для серьезных длительных отношений все по-прежнему так зыбко вот решим что делать с феями и тогда я бы постарался сделать все возможное чтобы удержать ее от этого даже по голосу я ощутила что рауль улыбается конечно если бы она твердо решила выйти за вас замуж Остановить ее не смог бы никто, даже король. Вот сейчас граф совершенно точно улыбался. Но я бы очень старался, потому что я люблю ее. Негромкий голос Рауля прозвучал для меня, как удар грома. Резко и неожиданно. У меня даже голова слегка закружилась. Уф, но почему не мне? «Граф сказал это уверенно, без тени сомнений, лишь с ноткой грусти. Но не мне, а Патрику! Почему?» «А вы сказали ей об этом?» «Нет». Послышался характерный шум. Кто-то из лордов разливал виски по стаканам. «Пока у меня нет ничего, кроме моих чувств, я собираюсь лишь внушать леди Шарлотте сомнения. Если она не уверена в своем выборе, «Значит, подождет, пока я не смогу добиться права сделать ей предложение. Просто теперь нам обоим придется добиваться этого права. Я очень рад, что могу спокойно повернуться к вам спиной и даже выпить с вами виски». Рауль и Патрик, судя по звону, чокнулись стаканами. «Надеюсь, я тоже могу вам доверять, лорд», — задумчиво протянул Маркиз. Я, кажется, понял, чего вы добиваетесь. Хотите быть уверенным, что леди Шарлотта выбрала вас сознательно и обдуманно? Да. Снова звон стаканов, затем их наполнение и горестный вздох. Похоже, бутылка опустела. Надеюсь, вскоре это кошмарное расследование закончится. Ситуация с феями прояснится. Охота на меня прекратится, и я смогу сосредоточиться на службе в Министерстве правопорядка, как и вы. Кстати, лорд, я поднял архивы, и у меня к вам вопрос. Речь Патрика была уже очень нетрезвой, но он по-прежнему оставался следователем. Даже после литра виски. Почему вы раньше отказывались от службы в Министерстве? Вам было передано больше десятка письменных приглашений и два устно, и на все чёткий недвусмысленный отказ. А ведь ваше дело было передано отцу с пометкой «Принять на службу в обязательном порядке». «Никаких устных приглашений я не получал», растерянно признался Рауль, «и письменных». «Разве я бы отправился рыться в криминальных хрониках если бы знал, что меня ждут в Министерстве правопорядка. Но Георг всегда говорил, что я там не нужен, ведь показания предметов к делу не пришьешь. И вас не удивило, что мы все так рьяно хотели вашей помощи с делом, которое никак не удавалось раскрыть?» С недоумением возмутился Патрик. «Знаете», — начал отвечать граф, «а я сделала пару шагов по коридору и высунулась, чтобы...» посмотреть, что происходит. Скрип входной двери мне не почудился. Вернулся Эрик, но пока еще не сел за стол, а стоял, глядя на обоих лордов. Рауль сидел в явном замешательстве, а Маркиз, резко притрезвев, прожигал его взглядом почуявшего след хищника. «Странно», — продолжил рассуждать граф, — Едва я начинаю об этом задумываться, у меня дико болит голова. И сосредоточиться никак не получается, словно... «Словно вас опоили отваром забвения», — предположил Эрик и тут же предложил. «Моя мать может помочь вам снять действие этого напитка. Ничего сложного, зато вспомните столько всего интересного». «Тогда давайте сейчас, пока я не передумал». Решительно объявил Рауль, встал из-за стола и, чуть покачиваясь, подошел к выходу. «А я останусь охранять леди Шарлотту». Патрик тоже встал, но двинулся к лестнице так, что я быстро шмыгнула к себе в комнату. Не хватало еще, чтобы меня застали подслушивающие.